Чтение мысли Надо сказать, что в соседнем с лабораторией Галланта зданий другой доктор Брайан Парсли с коллегами буквально читает человеческие мысли, по крайней мере, в принципе. Одна из его помощниц, доктор Сара Щепански, объяснила мне, каким образом им удается распознать слова в сознании человека. Исследователи воспользовались технологией электрокортикографии, ЭКОГЭ, которая позволяет получить на порядок более чистый и сильный сигнал, чем традиционная ЭКГ. ЭКОГЭ выдает беспрецедентные по точности и разрешению данные, поскольку сигналы считываются непосредственно с поверхности мозга и не проходят сквозь череп. Неприятная особенность этого метода заключается в том, что для его применения необходимо удалить часть черепа и поместить в тонкую сетку с 64 электродами в узлах решетки 8 на 8 миллиметров непосредственно на обнаженный мозг. К счастью, им удалось получить разрешение на эксперименты с ЭКОГ сканированием больных эпилепсии, страдавших изнурительными припадками. Сетка помещалась на мозг пациента во время операции на открытом мозге, проводившейся врачами Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Пациент слышит слова и сигналы из его мозга, регистрируются электродами, поступают в прибор и записываются. Со временем формируется словарь, где каждому слову ставится в соответствии сигнал, полученный с электродов. Позже, Когда это слово произносится еще раз, на аппарате появляется уже знакомый электрический сигнал. Это означает, что если человек произнесет слово мысленно, компьютер подхватит характерный сигнал и сможет распознать его. Такая технология позволяет вести разговор полностью телепатически. Кроме того, Не исключено, что полностью парализованные жертвы инсульта смогут говорить при помощи синтезатора речи, который будет распознавать электрические паттерны отдельных слов. Неудивительно, что ММИ, мозгомашинный интерфейс, превратился в одну из самых горячих областей исследования, и научные группы по всей Америке объявляют о крупных открытиях. Аналогичные результаты были получены учеными университета Юты в 2011 году. Они поместили сетку с 16 электродами на участок коры мозга, отвечающий за движение лицевых мышц. Он управляет движениями рта, губ, языка и лица, и область верники, которая обрабатывает информацию, связанную с речью. Затем человека просили произнести 10 самых обычных слов таких как «да» и «нет», «горячо» и «холодно», «есть» и «пить», «привет» и «пока», «больше» и «меньше». Записав сигналы, испускаемые мозгом при произнесении этих слов, ученые составили приблизительный словарь соответствия между произносимыми словами и сигналами мозга. Позже, когда пациент произносил какие-то из этих слов, Они могли определить их по записям с точностью от 76 до 90%. В качестве следующего шага планируется использовать сетку со 121 электродом для лучшего разрешения. В будущем подобная процедура может оказаться полезной для тех, кто пострадал от инсульта или другого парализующего заболевания. Например, бокового амиотрофического склероза. Такие пациенты смогут научиться говорить при помощи технологии ММИ.